«Вот она какая!» Мы оставили Лину у входа в дом кента в тот момент, когда он сам уже удалялся в сторону мешковой. Широкие плечи кента опустились, он казался немного усталым, а его прежде ухоженные волосы потеряли былой блеск и были взлохмачены. Возможно, он предчувствовал, что над его головой сгущаются тучи будущих неприятностей. Лина не догадывалась об этом. но хорошо понимала, что их пути расходятся. Она думала о том, что ее р у м п буквально преображался, становился другим человеком, когда обсуждал какие-то идеи, связанные с пустотой. Плезневич в своих абсолютно пустых книгах говорил как раз о том, о чем р у м п сам бы хотел, но не умел сказать. Нет, ему не обойтись без Плезневича, но самое главное – У него нет желания поискать себе какие-то другие интересы. Лучше бы он уж оставался, как раньше, пикапером. Горестно вздохнула Лина. Если Наум Иванович опубликует энциклопедию «Пустоты», ее выход станет гибельным для Румба. Тот пойдет на любое преступление ради того, чтобы добыть деньги для покупки новой работы Плезневича. Энциклопедия не должна выйти в свет. Вот и все. Прошло еще два дня. Лина брела в сторону центра города, обдумывая свои дальнейшие действия. Она еще не знала, что в это же самое время Кентано вестили серые пиджаки из органов и увезли в следственный изолятор перекреста. Если бы ей позвонила Надя или, например, мальчишка Женя, который работал у них водителем, она наверняка бежала бы сейчас к подруге, чтобы поддержать ее и, возможно, попытаться как-то помочь. Наверное, и Румба тоже позвали бы. Все могло пойти совсем по-другому. Но Надя с Женей узнают об исчезновении Кента только к вечеру. И Лина тоже остается в неведении, потому что она сейчас идет туда, где, если повезет, сможет встретиться с Плезневичем. Днем он обычно проводит время в Сайгоне, где и пишет свои книги рядом с людьми, многие из которых приходят в кафе с той же самой целью. н а у м Иванович – большой оригинал. Он курит кальян, заправленный чайными листьями, и гоняет чаи, заваренные на табаке, иногда подслащенные морской марихуаной или подсоленные кокосовым гашишем. Близневич предпочитает старомодный стиль работы над книгами. Он использует чернильницу и перо самой обыкновенной птицы калибри, или в крайнем случае м а г е л а н о в о й утки-парохода. А еще перед ним лежит чистый лист бумаги, И разглядывая его, он выплескивает свои гениальные мысли, посвященные проблемам и философии пустоты. Поэтому рукописный лист с виду остается совершенно пустым, но это только с виду. Перо же используется для написания титульного листа. В готовую рукопись включают все детально обдуманные пустые листы и накрывают их титулом. В общем, это очень трудная работа, но таков этот человек, он всегда берется только за самое сложное. Чтобы помочь себе в бесконечно утомительных трудах, он одновременно с подготовкой рукописи пьет чай и курит. Это позволяет ему абстрагироваться от темы книги, отвлечься от трудных мыслей и совсем не думать, о чем же в конце концов он пишет. Когда все готово, водитель Плезневича отвозит рукопись в издательство. Ее обрабатывают редактор и корректор, после чего она немного видоизменяется. На ней могут появиться брызги, разводы и даже дырочки – пораженные окурками недобросовестных работников издательств. Потом в типографии печатают книгу в строгом соответствии с замыслом автора. Если кто-то сомневается, а в наш демократический век каждый может открыто выражать свое мнение, возьмите это да сами и проверьте. Многие писатели, пришедшие поработать в кафе, очень хотят походить на Плезневича, и у некоторых это неплохо получается. Но никто из них не сумел достичь даже малой доли огромной плезневичевской популярности и славы. «Сайгон» — весьма популярное кафе. Через него проходят толпы народа. Все здесь перемешивается, и з самого дна поднимаются самые актуальные и животрепещущие проблемы и идеи, которые тщательно вылавливаются пишущей братьей. В их улов при этом попадает много всякой малоинтересной ерунды, которую никто не отфильтровывает. Вот из этой смеси и готовится самая современная литература. И это правильно, потому что публика теперь не любит ничего чистого и особо рафинированного. Тем более не л ю б и т этого женщины. А кто в наше прагматическое время еще может интересоваться бумажной литературой? Женщины. Наши милые, романтичные, часто очень непрактичные женщины. Так что, наверное, понятно уже, почему писатели так хотят быть ближе к народным массам. А кто это первым придумал? Конечно же, кумир миллионов Н.И. Плезневич. Уже проходя по улице мимо витрины Сайгона, Лина заметила двух знаменитых секс-баллистов, ярых пропагандеров и сторонизаторов з о ш Папаева и Козлодоева, которые устраивали столопредставления, ломали стулья о головы гостей кафе. Они хотели, чтобы большинству посетителей не было на чем сидеть, А у стоящего человека тонус значительно выше, чем у сидящего. И это, естественно, много здоровее. Правда, перед этим они сами немало подзарядились огненными водицами. Но на этом весьма существенном основании никто все-таки не мог им всерьез оппонировать. Потому что секс-болисты в спортивном отношении были подготовлены значительно лучше других визитеров. Когда Лина вошла, п л и з н е в и ч работал на своем обычном месте – А рядом с ним было много тихоговорящего и, видимо, литературно ориентированного народа. Свободных мест в кафе уже не было. Она подошла к Козлодоеву, который поднял над головой очередной еще совершенно целый стул и примеривался, по чьей бы голове хорошенько им стукнуть, но так, чтобы не получить ответку, и сказала, «Ты что, козел, рамсы попутал? Дай-ка сюда стул, пока собственный не сгорел. Отвали т ь чмо, закрой хлебала, чтоб дурь не вытекала». Отобрав стул у обалдевшего Козлодоева, Лина двинулась в сторону Плезневича, потом обернулась и окончательно добила знаменитого сексболиста. а ж е н е л к у отрасти, а потом сексболом занимайся, фэгат, пусси т ь бой, голландский штурвал хренов!» Попаев, осознав эту новую и неожиданную для него диспозицию, растерянно опустил свой поднятый было для расчленения стул и счел благоразумным отложить до лучших времен борьбу за здоровый образ жизни». Лина села на отвоеванный стул рядом с Плезневичем, положила на колени тяжелую сумку и расстегнула ее молнию. На столе был виден титульный лист «Энциклопедия пустоты», том 18. Она прикрыла рукой очередной пустой лист, будущее содержание которого Плезневич в этот момент, видимо, тщательно обдумывал, посасывая мундштук кальяна. Наум Иванович не без труда затормозил стремительный бег своих мыслей, вынул муштук изо рта и с удивлением посмотрел на сидящую рядом с ним незнакомую девушку. «Это уже последний том, как я вижу», — произнесла Алина. Плезневич промолчал, но было понятно, что он согласился с ее посылом. «Знаете, не надо публиковать ее, вам же лучше будет», — добавила она. Писатель снял темные очки, потом поднял глаза вверх, показывая, что это невозможно, потому что энциклопедию ждут, — Издательство, читатели, все прогрессивное человечество. Протер очки замшевой тряпочкой и вновь надел их. — Я с вами согласна, но придется, видите ли, все-таки ее задержать. Близневич хмыкнул, но ничего не ответил. — Лет на десять, но в принципе можно и больше. Надо людям поднакопить немного денег, чтобы иметь возможность приобрести энциклопедию. Писатель посмотрел на свою рукопись каким-то постным взглядом. Лина поняла, что он не считает энциклопедию особенно интересным чтивом. «Мне говорили, что вы своих книг не читаете. Вам это совершенно неинтересно. Похоже, что п л е з н е в и ч в этом был с ней согласен. Нельзя, наверное, написать интересную книгу, если она надоела автору. А вам она, похоже, безумно надоела», — добавила девушка. п л е з н е в и ч поддержал это ее замечание и показал, как он работает. Ему приходится довольно жестко держать обеими руками лист черновика. Надо было, чтобы он был полностью соосен с его глазами, и от этого у него теперь ужасно болят кисти обеих рук. Это подагра, наверное. «Очень вам сочувствую, дорогой Наум Иванович», с большим чувством произнесла Лина. Наум Иванович вопросительно вскинул брови, как бы спрашивая ее, из-за чего, собственно, она так жалеет его, неужели из-за подагры? «Нет, не из-за подагра, конечно. Из-за того, что вы не согласились отложить выпуск энциклопедии. Вы удивлены, но я сейчас вам все объясню. р у м п истратил свои сбережения на ваши публикации, и у него нет больше денег». п л и з н е в и ч выбрал чистый лист бумаги, потом взял перо, опустил его в чернила, нарисовал окружность и разбил ее на 32 части. Показал, что это одна 32-я часть и есть румб. По его дальнейшей жестикуляции можно было понять, что если Румб — человек, а не часть окружности, лучше бы он тратил деньги на что-то более интересное, на нее, например. Так, во всяком случае, она поняла движение рук и пальцев писателя. «Я с вами вполне согласна. Но он жить не может без ваших книг, а без меня прекрасно обойдется. Кажется, это называется быть зааганжированным», — объяснила Лина. «А я, в отличие от него, теперь совсем свободна». «И все потому, что он больше не хочет жить со мной. Так что мне придется убить вас, Наум Иванович, причем только из-за того, что вы не согласились на такую ерунду отложить выход энциклопедии всего-то на 10 лет». Разговор принял неожиданный для Наума Ивановича оборот, и он, видимо, захотел срочно сообщить собеседнице нечто особенно важное, но при этом был не до конца уверен, что его выразительной ж е с т и к у л я ц и и окажется достаточно для решения этой непростой задачи. А откладывать надолго подобное объяснение он тоже не решился. Плезневич встрепенулся, откашлялся и заговорил. «Вы ставите меня, милая девушка, в довольно сложное и не вполне однозначное положение. Как, скажите, я смогу получать гонорар за свои книги, если меня не будет?» Он подумал и добавил. Как защищаться от незаконных переизданий моих книг злонамеренными лид-пиратами? Как мне закончить энциклопедию, и кто после завершения сможет передать ее в издательство? Кто встретится с моими читателями? Я мог бы назвать вам больше десятка подобных вопросов». «Да, и в этом я с вами согласна, но согласитесь и вы, что эти вопросы касаются одного только вас». «И я никак не могу принимать их во внимание по той простой причине, что для меня важнее всего убить вас», — ответила ему Лина. Плизневич понимал свое интеллектуальное превосходство и хотел по привычке отмолчаться, но всем своим естеством он почувствовал время, которое уже не ждет, и поэтому высказался таки вслух, причем довольно взволнованно и даже возмущенно. «Да нет же, нет!» «Мне ваши доводы кажутся абсолютно наивными и в высшей степени неубедительными. Признайте же, наконец, что вы недостаточно подготовились к нашей встрече и не продумались должной тщательностью свою аргументацию». «Вы, как всегда, правы», — кротко ответила Лина и вытащила из сумки тяжелый кардиопанчер «Румба», который она пару дней назад экспроприировала из его письменного стола. «Не поможете ли мне?» «Расстегните, пожалуйста, воротничок рубашки и еще несколько пуговиц на груди. Кардиопанчер, современное, высокотехнологичное устройство. Лазерная техника и компьютерная обработка работают безупречно, но все-таки я не хочу, чтобы ваша рубашка, которую в будущем с удовольствием приобретет любой музей мира, случайно оказалась бы забрызганной кровью». Близневич снял очки и потерянно произнес. «Это или очень дурная мистификация?» Или совершенно уж абсурдная история. Потом он все-таки расстегнул рубашку. Лина выставила на панчере режим визуализации, направила в грудь Плезневича красный лучик прицела и решительно нажала на курок. Лазеры круговым движением мгновенно прорезали мягкие и твердые ткани на груди писателя, не затронув его сердце. Потоком воздуха втянули вырезанное сердце в кардиоловушку, и выставили его на всеобщее обозрение. Режим визуализации, ничего не скажешь. Плезневич с удивлением посмотрел на Лину, потом с еще большим удивлением на свое сердце, представшее их взором в виде некой неопределенной, лишенной формы туманности. Это была даже не пустота, потому что, как известно, пустота тоже имеет форму. Внутри этой туманности еще некоторое время светились буквы «А тот суп». «А тот ли суп»? Машинально повторила Лина. «Причем здесь суп?» – испуганно выкрикнул п л е з н е в и ч Он быстро умирал. Лина смертельно побледнела. В голове ее зачем-то крутились совсем ненужные и абсолютно несущественные ассоциации. «Антитеррористическая операция того самого украинского правительства. Того самого того супа». Она слышала, что Плезневич однажды появлялся на фронте в Донбассе. Его восторженно приветствовали школьники, и все это показывали по ящику. Но ей казалось, он участвовал на стороне повстанцев, а не на стороне о т о ш н и к о в Впрочем, какое сейчас это имело значение? Плезневич был мертв. На маленьком квадратном столике остывал его экзотический чай, заваренный на листьях табака, подслащенный марихуаной, а, возможно, и подсоленной гашишем. Лина взяла рукопись энциклопедии и порвала на мелкие кусочки. Затем она вызвала официанта, рассчиталась за Плезневича и попросила вытереть кровь, под шумок вступившую в преступное кровосмешение с девственными неиспользованными чернилами из опрокинутой чернильницы. Потом выключила панчер, забор воздуха прекратился – Сердце Плезневича выпало из кардиоловушки и шлепнулось на пол. Девушка спрятала в сумку оружие, сверкавшее безупречным металлом и биологически выращенным кварцевым стеклом, и вышла на улицу, сжимая в руке изящную атомную зажигалку, позаимствованную из кармана почившего литератора. Позади горели два книжных магазина. Огонь долго наполнял дымом и паром их витрины, потом, накопив силы, Прорезал стекло огненным языком, оно рухнуло. В одной витрине, во второй, и, получив приток свежего воздуха, огонь вспыхнул огромными факелами, закрывая фасады вторых и третьих этажей жилых домов. Собралось много зевак, многие спорили. Им было интересно, пострадают ли жильцы других этажей, или все успеют эвакуироваться. Погорельцы хватали детей, и с первыми попавшимися вещами, узелками и котонками выскакивали на улицу. Продавцы обоих магазинов были мертвы. Лина предварительно поставила панчер в положение п е п е л к л а с с а Зачем ей сохранять сердца этих мерзавцев? Пусть сразу превратятся в угольки. Она вышла из третьего магазина, обернулась. Густой дым наполнял витрину. Люди здесь начали собираться. Всем хотелось посмотреть, что происходит. Книги Плезневича в этом магазине поначалу никак не загорались. Лине пригодилась зажигалка с атомным розжигом. Она раз десять челкала клавишей, странички бодро вспыхивали, но пламя, доходя до переплета, с шипением угасало. Хорошо, что книги хранились на деревянных стойках. Девушка набросала скомканных газет и с их помощью подожгла стеллажи, а дальше дело пошло. Между горящими стойками с книгами Лежал очередной книгопродавец, который подсунул румбу подержанную одежду Плезневича. Лина считала его особенно злостным. Самый упорный, он и теперь не захотел признать свои ошибки и отказался покаяться перед смертью. Конец один лежит в проходе рядом со своим жалким, расчетливым, ничтожным сердцем. Языки огня лизали его одежду. Загорелись подошвы отслуживших свой срок сандалий. Черным пламенем вспыхнуло никому уже ненужное сердце. Из него с б у л ь к а н г е м выбрасывались кривые струйки кипящей крови. Огонь еще не набрал силу, но черный дым уже полз из дверей и окон. Все это было очень интересно подошедшим праздным наблюдателям. Никому и в голову не приходило попробовать все-таки спасти людей, не говоря уже о книгах. Она вспомнила, как Наум Плезневич с удивлением посмотрел на свое сердце и выкрикнул «Почему суп?» Вот оно, э к з икзис, и с э к з и с т и с э к з и с ц и а л ь н о е в общем, какое-то молчание в соответствии с контрацепциями, какого-то сатрапа, а там был еще хайльдрыгер, что ли, о которых ей в свое время румб все уши прожужжал. Сегодня днем, подходя к Сайгону, Лина подумала, сумеет ли она объясниться с Плезневичем, и надолго ли тому хватит дурацких обетов молчания. Хватило ненадолго. Оказалось, что его немота была одним только умничаньем и кривлянием. Лина тоже пыталась играть в молчанки, в такую как бы очень умную игру. Это было в те времена, когда она сама всерьез увлекалась Плезневичем. Потом Лина поняла, что ей гораздо ближе р у м п и чтобы ему понравиться, она вновь стала говорить... но поначалу в основном на смеси различных жаргонов молодежного сленга. Ей казалось, что румбу это придется по душе. Ни молчание, ни сленг ей не помогли. Вообще не надо было выпендриваться. Кент, например, удивился, когда узнал, что на самом деле она умеет говорить и думать, как обычная девушка. Удивился и обрадовался, потому что Кент умный и все понимает. Если бы она вначале встретила его, то полюбила бы именно Кента, а не румба – и не пришлось бы ей выпрыгивать из трусов, если бы д да о кабы. Кто-то говорил, что никаких «если» вообще не бывает. Все уже случилось, и ничего не изменить. Ее собственное молчание было ради Плезневича, с л э н г ради румба, но теперь у нее нет румба, а Плезневича и вообще уже нет. Поначалу она не собиралась его убивать, просто хотела остановить выход энциклопедии, Надеялась помочь Румбу, чтобы он не оказался погребенным под ужасными руинами из мертвых книг Плезневича, которые поднимались все выше и выше, постепенно отгораживая ее любимого от мира, от нее, от всего живого, от неба и от солнечных лучей. Продавцы трех магазинов мертвы. Все, кто продавал Румбу книги, умрут мучительной смертью, а их букшопы сгорят вместе с этими адскими книгами. Слезы текли по грязным щекам Лины, смешивались с черной гарью и пробивали на ее лице узенькие протоки. Нельзя останавливаться, у нее совсем нет времени, надо спешить, иначе можно не успеть. Эти книгопродавцы сговорились погубить Румба, вытащить из него все деньги. Они набивали карманы, наживались на его пристрастии к работам Плезневича, но у в л е ч е н и и этим писателем как человеком Продавали ему за огромные деньги не только Наум Ивановичевы книги, но и томики других писателей, якобы с отпечатками пальцев самого Плезневича. Старые пожитки, съеденные мунштуки трубок, нестиранные трусы, перекошенные стоптанные пыльные шлепанцы, старые перхотные немытые расчески, разную отвратительную дрянь и утварь. Никто не уйдет от расправы. Все они заслужили свою будущую страшную участь. Вот еще один книжный, с красивой витриной, у с т а в л е н н о й богатыми золочеными переплетами. Лина остановилась, чтобы перевести дух после бега. Отдышалась, протерла лицо влажной салфеткой, немного привела себя в порядок и вошла в магазин. Она спросила у хозяина, есть ли в продаже п л е з н е в и ч Тот ответил, что у него отложено несколько эксклюзивных изданий, но он не может предложить их милой любительнице книг, потому что они подготовлены по заказу постоянного клиента. На вопрос, Лины не зовут ли постоянного клиента румбом, последовал ответ, что, возможно, именно так его и зовут. т н о тогда вы вполне можете показать мне ваши особенные книги, потому что вышеупомянутый румб больше к вам не придет», — заявила она. «Странно, это более чем странно», — ответил продавец. «Наш клиент очень обязательный молодой человек. Он проявил большой интерес к новинкам Плезневича. Впрочем, показать вам раритеты я вполне могу, почему бы и нет». С этими словами торговец кряхтя повернулся к полкам и поднял руки, чтобы достать книги. Лина молниеносно выдернула из сумки панчер, перевела его в положение кардиостоп и засадила продавцу очередь в спину. Панчер сработал безотказно. Сердце книготорговца мгновенно остановилось, и его пухлое неопрятное тело тихо опустилось на пол. «Скорей, скорей!» Она не пыталась теперь поджигать книги. «Книги не горят». Она уже раньше слышала что-то такое, но почему-то не поверила тогда. Подожгла кипу газет, кинула этот факел под книжные полки, набросала сверху подшивки газет, журналов, затем свалила в пламя десяток томов Семена Пятницкого «Нанеделина». Огонь жарко гудел и нервными рывками продвигался по стойкам и полкам. Стойки дымились, трещали, выбрасывали пар из оцаревшей древесины. Лина опрокинула в огонь еще одну стойку с книгами. Выбиралась из помещения, ничего не видя в дыму. Вышла наружу и захлопнула дверь с защелкой. Чтобы не облегчать работу спасателям. Слез уже не было, глаза болели, будто в них насыпали песка. Вся она пропахла дымом, губы пересохли и запеклись, в горле першило. Девушка бежала дальше, и ледяной ветер изо всех сил старался хоть немного остудить ее пылающее лицо. Вот он, квартал, где живет р у м п Осталось только два книжных магазина. Остальные не могли сделать ему ничего плохого. Они продавали только канцелярку, школьные учебники и детскую литературу. Лина обернулась. Далеко позади в небо поднимались оранжевые и красные языки пламени в окружении огромных столбов черного дыма. Люди бежали туда, им хотелось посмотреть на работу пожарных. Когда она заходила в очередной магазин, мимо промчались большие красные машины с сиренами и мигалками. Она прислонила лицо к стеклянной двери, смотрела изнутри на улицу, физически ощущая, как в это время сгорает и уходит в небытие, Этот странный мир пустоты, любовно выращенный в голове ее румба. Продавец дотронулся до ее плеча и спросил, неплохо ли ей и может ли он чем-то помочь.